«Я хочу вам рассказать про этого мальчика, Сирила Хамилтон», — сказала Вера. Голос у нее дрожал. Я была его гувернанткой. Ему запрещали заплывать далеко. Однажды я отвлеклась, и он уплыл. Я кинулась за ним, но опоздала. Это был такой ужас. Но моей вины в этом нет». «Следователь полностью оправдал меня, и мать Сирила была ко мне очень добра. Если даже она ни в чем меня не упрекала, кому кому могло понадобиться предъявить мне такое обвинение? Это чудовищная несправедливость!» Она зарыдала. Генерал МакАртур потрепал ее по плечу. «Успокойтесь, милочка, успокойтесь», — сказал он. «Мы вам верим». Да он просто ненормальный, этот тип. Ему место в сумасшедшем доме. Мало ли что может прийти в голову сумасшедшему. Генерал приосанился, расправил плечи. На подобные обвинения лучше всего просто не обращать внимания. И все же я считаю своим долгом сказать, что в этой истории про молодого Ричмонда нет ни слова правды. Ричмонд был офицером в моем полку. Я послал его в разведку. Он был убит На войне это случается сплошь и рядом Больше всего меня огорчает попытка бросить тень на мою жену Во всех отношениях безупречная женщина Словом, жена Цезаря Генерал сел Трясущейся рукой пощипывал усики Видно, эта речь стоила ему немалых усилий Следующим взял слово Ломбард В глазах его прыгали чертики «Так вот, насчет этих туземцев», — начал он. «Да, так как же с туземцами?» — сказал Марстон. Ломбард ухмыльнулся. «Все чистая правда. Я их бросил на произвол судьбы. Вопрос самосохранения. Мы заблудились в Буше, и тогда я с товарищами смылся, а оставшийся провиант прихватил с собой» подкинули в ваших людей?» Возмутился генерал МакАртур «Обрекли их на голодную смерть!» «Конечно, поступок не вполне достойный представителя белой расы, но...» «Самосохранение — наш первый долг!» «И потом туземцы не боятся умереть, не то что мы, европейцы!» Вера подняла глаза на Ломбарда «И вы оставили их умирать с голоду?» Вот именно, ответил Ломбард И его смеющиеся глаза прямо посмотрели в испуганные глаза девушки Я все пытаюсь вспомнить Джон и Люси Компс, протянул Антони Марстон Это, наверное, те ребятишки, которых я задавил неподалеку от Кембриджа Жутко не повезло Кому не повезло? «Им или вам?» — ехидно спросил судья Оргрейф. «По правде говоря, я думал, что мне, но вы, разумеется, правы. Не повезло им. Хотя это был просто несчастный случай, они выбежали прямо на дорогу. У меня на год отобрали права. Нешуточная неприятность». Доктор Армстронг вспылил. Недопустимо ездить с такой скоростью За это следует наказывать Молодые люди вроде вас представляют опасность для общества Антони пожал плечами Мы живем в век больших скоростей И потом дело не в скорости, а в наших отвратительных дорогах На них толком не разгонишься Он поискал глазами свой бокал Подошел к столику с напитками Налил себе еще виски с содовой Во всяком случае, моей вины тут не было, это просто несчастный случай, бросил он через плечо.